Глава 50. Кадин сидел, скрестив ноги наверху крутого каменистого склона над лагерем идолейцев, не обращая внимания на укусы ледяного ветра и ноющий от изнеможения ноги и плечи. Он следил взглядом за двумя кетралами, кружившими по небу. На таком расстоянии было не видно, насколько они огромные. Можно было принять их за пару парящих в вышине воронов или ястребов птиц, за которыми он бесчисленные часы наблюдал со скалистых уступов над ошкланом. Если не оглядываться через плечо на наваленные грудой трупы предателей-гвардейцев, если не давать уму забредать в кровавые закоулки памяти, можно было представить, что он снова в монастыре, сидит на какой-нибудь скале, погрузившись в размышление. и вот-вот появится патер или акгил, чтобы потащить его на вечернюю трапезу. Это был приятный самообман, и Кадин позволил себе на какое-то время предаться ему, понежиться во лжи, пока его взгляд не привлёк отблеск солнца на стали. Птицы возвращались, и по мере их приближения, по мере того, как росли маленькие фигурки людей, уцепившихся за их когти, становилось всё невозможнее поверить, что это обычные хищные птицы. «Взяв своего кетрала, его зовут Суантра», — напомнил себе Кадин и птицу побежденного крыла, Вален пустился на поиски Балендина и Адива, тела которых так и не были найдены. Почти весь день птицы кружили в воздухе, удаляясь все дальше и дальше от лагеря, и, наконец, Кадин почувствовал уверенность в том, что их жертвы ускользнули от них. Это было невозможно, и тот, и другой были ранены, по меньшей мере легко, у них не было еды и воды, они шли пешком по опасной местности. Однако, как сказал Бахин, «Нет никакого должно быть. Есть только то, что есть». Двое предателей уже показали, что они настолько же непредсказуемы, насколько опасны. И можно ли быть уверенным, что в их распоряжении не окажется еще и других, доселе нераскрытых возможностей? Пока Каден находился в состоянии ваниате, он не боялся ни лича, ни советника. Но сейчас, когда он выскользнул из своего транса, Мысль о том, что они могут бродить в горах где-то поблизости, наполняла его беспокойством. Он наблюдал, как две птицы приближаются к хребту, и видел, как одетые в черные фигуры спрыгивают с когтей на камни с высоты около десятка футов и поднимаются неповрежденными. Они были молоды, эти солдаты валеного крыла, моложе, чем те кетрал, которых Кадин видел в детстве. Или память подводила его. Несмотря на их возраст, движения четверых подчиненных Валина были уверенными и скупыми, что достигается лишь годами тренировок. Не задумываясь, они бессознательно проверяли свое оружие и снаряжение, прикасаясь ладонями к рукояткам мечей, вглядываясь в окружающую местность, совершали тысячу действий, ставших привычными за долгое время. Даже самая молодая из них – Снайпер выглядело спокойнее и смертоноснее многих идолийцев, среди которых вырос Каден. И это, если не говорить о самом Валене. Жестом показав Лейту, чтобы тот привязал птицу, Вален оглядел лагерь, заметил Кадена на уступе скалы и направился к нему вверх по склону. Он больше не был тем ребёнком, которого Каден помнил по их мальчишеским дуэлям в Рассветном дворце. Он вырос и раздался вширь, Его плечи распирали одежду так, как Кадину и не снилось, клинки за его плечами казались частью его собственного тела. Его зубы были почти всё время крепко стиснуты, и он теребил шрамы на руках так, словно это были его талисманы на удачу. Однако больше всего изменились его глаза. В отличие от Кадина, Санлетуна и Адер, у Валена всегда были тёмные глаза, но ничего похожего на это. Сейчас это были провалы, ведущие в абсолютную тьму, колодцы, из которых не вырывалось ни одного лучика света. Вовсе не шрамы и не мечи придавали Валину угрожающий вид. Дело было в глубине этих глаз. Прохрустев ботинками по каменной крошке, он подошел к Кадзину и остановился, глядя на дальние пики. — Понятия не имею, куда делись эти ублюдки. Валин скривился. Они должны были оставить хоть что-нибудь, какой-нибудь след. Глубокий порез на его нижней губе открылся, и он сплюнул кровь за край утёса. Ветер налетел на сгусток и швырнул прочь, в расщелину. «Присядь!» — Кадин показал на скалу рядом с собой. «Ты летал весь день!» «Был бы от этого толк, Кент его побрал!» Тем не менее, спустя несколько мгновений, Вален со стоном опустился на скальный выступ. «Я чувствую себя так, словно меня неделю молотили тупой доской». Пожаловался он, вращая головой, чтобы размять мышцы шеи. Он сжал руки в кулаки, хрустнул суставами пальцев. Потом нахмурился, глядя на свои ладони, словно впервые их увидел. «У меня болит всё тело!» Кадин устало улыбнулся. «Я думал, вы китрал только для этого и живёте. Воинская доблесть, неземное терпение, ежедневная игра в прятки с Ананшаэлем». Не, nee. протянул Вален, похлопывая по своему рваному, пропитанному потом мундиру. Меня главным образом привлекала одежда. Тебе надо было идти в монахи, ничто не сравнится с шерстяным балахоном. Вален хохотнул, и они оба устремили взгляд на дальние горы и долины, сидя бок о бок, по товарищески разделяя простоту молчания. Если бы мог, Кадин сидел бы вот так целый день. Да что там, целый год наслаждаясь тихим плеском воды, звуками ветра, пронизывающего ущелья, ощущением солнечного тепла на озябшей коже. Все это было знакомо ему. Он понимал эти вещи так, как давно уже перестал понимать собственного брата и даже себя. «Итак», — произнес Вален спустя долгое время, — «как же мне теперь тебя называть?» Не отрывая взгляда от далеких вершин, Кадин обдумал вопрос брата. На протяжении долгого бегства из монастыря у него не было возможности ни вспомнить о своей скорби об отце, ни подумать над своим новым статусом в жизни. Проведя 8 лет среди хинских монахов, он не был даже уверен, помнит ли он еще, как люди скорбят. Тот факт, что он теперь являлся императором Аннура, суверенным властелином двух континентов, вождем миллионов людей, ощущался не более чем просто фактом. Истина еще не явилась ему. На мгновение ему захотелось превратить все это в шутку, ответить каким-нибудь ироническим замечанием, однако он почувствовал в этом побуждении что-то неправильное. Это было бы несправедливо по отношению к монахам, погибшим из-за него, к валеновым людям, прилетевшим за множество лик, чтобы его спасти, к его отцу, который тоже провел долгие годы учеником в Костистых горах, а теперь лежал в своей холодной гробнице. «Видимо, ваше сияние», — продолжал Вален, тряхнув головой. «Вроде бы так полагается по протоколу». Каден не отрывал взгляда от пылающего шара заходящего солнца. «Может быть, так же выглядят мои глаза», — подумал он. «Да, верно», — отозвался он наконец, потом повернулся к Валену. «Но когда рядом нет других людей, когда мы с тобой наедине... В конце концов, кто-то же должен называть меня по имени, верно?» Вален пожал плечами. «Как скажешь, ваше сияние». Кадин прикрыл глаза, переваривая это обращение, потом заставил себя снова их открыть. «Что случилось с командиром другого крыла?» – спросил он. «С Юрлом». Он видел тело, нет, тушу, с выпущенными кишками и отрубленными кистями рук, с глазами, выпущенными в выражении несомненного ужаса. Убийство было варварским, бессмысленным в своей жестокости. Вален скривился, встретился с ним взглядом и отвёл глаза. На мгновение Кадин будто бы снова увидел того ребёнка, которого знал десять лет назад, неуверенного в правильности своих действий, но не желающего это показать, пытающегося скрыть своё смятение под маской решительности. «Была одна девушка, Халин», – начал Вален, но замолчал. Он принялся теребить полузаживший глубокий порез на тыльной стороне руки, пока не оторвал корочку, так что из-за раны снова полилась кровь. Но Вален даже не взглянул на неё. Когда же он, наконец, опять посмотрел на Кадина, его глаза вновь были прикрыты веками, непроницаемы. Теперь он был похож на солдата. «Больше, чем на солдата», — подумал Кадин. «На убийцу». «Я думал только об одном. Больше никогда». «Я не мог допустить, чтобы он принёс боль кому-нибудь ещё. Никогда!» Вален стиснул кулаки, и кровь хлынула из раны, капая на камни. «Но его руки!» — медленно произнёс Кадин. «Было ли это необходимо?» «Ещё как необходимо!» — отозвался Вален голосом жёстким, звонким, словно сталь, которую ковали слишком долго. Кадин долго смотрел на брата, пытаясь прочесть послание, скрытое в натянутых жилах под его кожей, его неосознанных гримасах, в шрамах и ранах, усеивавших его лицо и руки. Это было все равно, что рассматривать свиток, написанный на давно забытом языке. Ярость, напомнил себе Кадин, это ярость и боль и смятение. Он опознал эмоции, но после стольких лет, проведенных среди хин, он уже не помнил, насколько яркими они могут быть. В конце концов он протянул руку и накрыл кулак Валина своей ладонью. Монахи не очень-то приветствовали физические контакты, и ощущение было для него странным – воспоминание из детства, настолько далекого, что оно казалось сном. Вначале Кадин подумал, что брат отдернет руку, но спустя несколько мгновений почувствовал, как кулак разжался. — Что случилось? — спросил Кадин. — Что с тобой произошло? Вален хмыкнул. «У тебя есть неделя в запасе?» «Может, ограничишься коротким пересказом?» Я научился убивать людей и видел, как их убивают другие. Дрался с мерзкими тварями и выпил некую мерзкую жидкость, после чего у меня почернели глаза. Появились возможности, которые я сам не понимаю, и достаточно ярости, чтобы спалить до основания целый город. Вален помолчал. «А как насчет тебя?» – спросил он, и это звучало скорее как вызов, чем как любопытство. Ты тоже не очень-то похож на монаха-книжника, которого я ожидал увидеть. Вчера вечером я почти поверил, что ты меня убьешь. Кадин медленно кивнул. Если Вален изменился за прошедшие годы, что ж, тоже можно было сказать и о нем. Короткий пересказ устроит. В детали мы можем погрузиться позже. Меня били, резали, замораживали и погребали заживо. Люди, которым я верил, перебили всех, кого я знал, а потом я за несколько минут понял, как перестать придавать всему этому значение. Вален уставился на него. Кадин смотрел так же, не отрываясь. Молчание тянулось и тянулось, и внезапно, без предупреждения, Вален начал смеяться. Сперва тяжело, с надрывом, потом все более раскованно. Он хохотал, сотрясаясь всем телом на узком скальном уступе, пока из его глаз не полились слезы. Сперва Кадин недоуменно смотрел на это со стороны, но потом какая-то детская часть его существа, погребенная в глубинах ума, пробудилась и откликнулась. И через несколько мгновений он уже тоже хохотал, хватая раскрытым ртом огромные глотки воздуха, пока у него не заболел живот. «Пресвятой Хал!» – выдавил Вален, качая головой. «Пресвятой мать его за ногу Хал! Надо было нам оставаться во дворце и продолжать играть в палочки!» Кадин смог только кивнуть. «Дело еще не кончено», — раздался голос Тана. Кадин обернулся. Монах взбирался по короткому крутому склону к месту, где они сидели. Вплотную за ним следовало пир. Несколько восхитительных минут братьям было позволено посидеть бок о бок, похохотать над окружающими их ужасами, вспомнить прошлое. Однако с прошлым было покончено, и впереди маячило будущее. В сотне шагов позади, в ненадежном укрытии горного прохода, остальные члены группы готовились сниматься с места. Лейт проверял снаряжение птицы. Снайперша с рыжеволосой сортировали оружие убитых едолицев. Триста набивала большой мешок по всей видимости провизией. Подойдя к ним, Тан запустил руку в глубину своего балахона, вытащил что-то и бросил это на уступ. Предмет покатился к Кадину, ударившись о его ногу прежде чем остановиться. Вален поднял взгляд на монаха и, наклонившись, подобрал небольшой красный шарик. Он сдавил его между пальцами, так что тот выпучился, словно виноградина. «Что это?» «Глаз?» – отозвался Кадин. Веселье покинуло его так же быстро, как пришло. Он вспомнил, как сжималось кольцо акханатов, как они подступали все ближе и ближе, сверкая кровавыми глазами в лунном свете, и на него повеяло холодом. Он не мог даже вообразить, как Тану удалось выбраться из этой переделки. Впрочем, схватка не прошла для монаха без последствий. Его балахон был изорван в клочья. Тело покрывали раны и ушибы. По лицу сверху донизу проходил длинный порез. И Триста провела едва ли не весь день, промывая длинные рваные раны на его теле и перевязывая их бинтами, сделанными из одежды убитых одолийцев. Похоже, гадкая была тварь. — заметил Вален. Он разглядывал глаз еще несколько мгновений, потом перебросил его Кадину. Но, по крайней мере, у нее были глаза. В его взгляде мелькнуло что-то темное и измученное. Кадин поймал шар и повертел его в пальцах, разглядывая в угасающем свете прорезь зрачка, темную, рваную, словно прорезанную ножом в ткани радужной оболочки. «Как — Как твои ранения? спросил он, поглядев на Тана. Монах двигался затрудненно, но боль никак не отражалась на его лице, и он отмел вопрос взмахом руки, как нечто, не требующее ответа. У Кадина мелькнула мысль, что, возможно, этот человек нашел способ постоянно жить внутри Ваниате. «Кшештрим вернулись», — сказал он. «Кшештрим?» Вален втянул воздух сквозь зубы. «Юрл тоже об этом говорил. В это трудно поверить». «В это необходимо поверить», — отозвался Тан. Некоторые из них смогли выжить все это время, именно благодаря тому, что люди не верили. — А Див? — спросил Кадин, озвучивая мысль, крутившуюся в его голове весь день, пока он наблюдал за кружащим в небе кетралом. — Думаешь, он к шештрим? — Тан устремил на него бесстрастный неодобрительный взгляд. — Догадки. Вален перевел взгляд с монаха на его ученика и обратно. Если он и испытывал к Тану какое-то почтение, Кадин этого не замечал. — Я не знаю, что такого плохого в догадках, и, Кент, меня подери, если я понимаю, куда могли подеваться эти двое ублюдков, но вам могу сказать одно — они больше не наша проблема. Кадин нахмурился. Один из них, возможно, кшиштрим, а другой — прошедший кетральскую подготовку эмоциональный лич, который едва не уничтожил твое крыло. Зато у нас здесь две птицы, в то время как Балендин с советником идут пешком, без еды и воды, и практически без снаряжения. Уже к вечеру мы можем быть в воздухе, а к утру покинуть этот злосчастный лабиринт ущелья, который ты зовёшь своим домом. Дело только в том, — хмуро добавил Вален, — что это приводит нас к настоящей проблеме. Блохе. Кадин взглянул на Тана и Пир в поисках объяснения. Жрица-убийца пожала плечами. Тан не отозвался никак. «К какой именно блохе? И почему это проблема?» Наконец поинтересовался Каден, опять повернувшись к Валину. Ни к какой, а к какому. Это командир лучшего звена в гнезде. По сравнению с ним, мы с Юрлом просто дети, и его крыло ничем не уступает ему самому». «Он тоже участвует в заговоре?» – спросила Пир. «Почему бы для разнообразия одному из действительно опасных игроков не оказаться, наконец, на нашей стороне?» Ут оставил ей небольшой порез на плече, но помимо этого она почти не пострадала. «Не знаю, участвует ли он в заговоре или нет», — отозвался Вален подавленно. «Но могу сказать одно — он придёт за нами, и это наверняка. Скорее всего, он отстанет от нас где-то на день, поскольку его, конечно же, послали сразу, как только моё крыло взбунтовалось». Юрл с Балендином были участниками заговора, и мы не можем знать, насколько далеко вверх по цепочке командования он распространяется. Пир пожала плечами. Если он не среди заговорщиков, он не представляет проблемы. Каден да будут благословены дни его жизни, она изобразила преувеличенный реверанс. Теперь правит нашей империей. Что означает, что стоит ему двинуть своим царственным мизинчиком, и ваш блоха должен начать кланяться или целовать землю, или как там у вас анурцев принято. — Ты мало знаешь о блохе и вообще о Кетрал, — заметил Вален. — Для нас важнее всего задание. Моё крыло нарушило приказ, чтобы явиться за Каденом. По понятиям гнезда это означает, что мы предатели. — Кетрал служит империи, — возразила Пир. — А это значит, что они служат императору, то есть ему. Она ткнула пальцем в Кадина. Если ты действуешь на благо Кадина, это, по определению, не может быть предательством. Все не совсем так просто, ответил Кадин, впервые рассматривая проблему под этим углом. Временами в имперской истории попадаются довольно запутанные моменты, когда брат идет на брата или сыновья убивают отцов. Анлатун несчастливый, к примеру, прикончил собственного отца, не в силах дождаться, пока тот освободит для него трон. Когда это было, Вален? Четыреста лет назад? Вален покачал головой. Если при этом не случилось никакого сражения, то мы это не изучали. Сражения не было. Атлатун хотел править. Его отец выглядел чересчур здоровым, на его взгляд, поэтому он воткнул ему в глаз кинжал прямо за обеденным столом. К чему это я? Несмотря на то, что Атлатун был наследником престола и обладал глазами, дарованными Интарой, его все равно казнили за измену. Нетесанный трон перешел к его племяннику. Но ты не убивал своего отца, заметила Пир потом нахмурилась. — Его ведь убил не ты, верно? — Нет, но никто в Аннуре не знает этого наверняка. Те, кто стоит за заговором, могли распространить какие угодно слухи. Возможно, они объявили, что мы с Валеном вместе состряпали заговор против нашего отца и заплатили этому жрецу, чтобы он убил его, пока нас не было в столице. — Пока мы не будем неопровержимо уверены в обратном, — сказал Вален, — нам следует предполагать, что гнездо считает нас предателями. «А как гнездо поступает с предателями?» — спросил Кадин. «Оно посылает за ними людей. Блоху. Его крыло, возможно, уже где-нибудь здесь, в горах». «Этим горам нет конца», — сказала пир. «Я целую неделю бегала по здешним ущельям, кент бы их побрал. Мы в девятером могли бы устроить тут шествие со знаменами и барабанным боем, и нас все равно никто бы не нашел». «Ты не знаешь, на что они способны» отозвался Вален, не переставая поглядывать на сумрачное небо. «Я обучался у них, и даже я не знаю, на что они способны». Кадин проследил за его взглядом, обыскивающим небо над заснеженными пиками в поисках намека на движение, любого признака тёмной птицы, несущей смерть на своих крыльях. «Всё, что я знаю, это то, что он придёт», — сказал Вален. «Я не знаю, как или когда это случится, но он придёт». «Тогда нам придется как-то справиться с ним», — ответил Тан. Вален повернулся к старому монаху с недоверчивым выражением на лице. «Справиться с ним?» «Ваимихала, старик, кто ты такой?» «На тебе монашеский балахон, но я никогда не слышал о том, чтобы монахи носили при себе такие игрушки». Он указал на Накцаль, который Тан держал в левой руке. Монах встретил его взгляд, но на вопрос не ответил. «Ну хорошо», — произнесла пир, разводя руками. — Давайте возьмём этих птиц, полетим обратно в Аннур и разъясним всё на месте. Едва ли они смогут не узнать, кто ты такой. Должна же быть какая-то польза от этих твоих дурацких глаз. — С какой стати ты решила, что участвуешь в этом, убийца? — мрачно спросил Тан. Пир склонила голову к плечу. — Ты хочешь сказать, что после того, как я спасла Императора и заколола этого быка и долиться в придачу, я должна выбираться отсюда пешком? — Она отправится с нами. Сказал Кадин, сам удивляясь решительности в своем голосе. «У нас две птицы. Этого должно быть достаточно, чтобы унести всех». Он вопросительно взглянул на Валина. Тот кивнул. «Мы будем в Аннуре через неделю, если полетим достаточно быстро. И если сумеем опередить блоху. Может, чуть больше недели». Кадин обратил взгляд к западу, туда, где солнце только что опустилось за покрытые льдом вершины. «Аннур. Рассветный дворец. Дом. Какая соблазнительная мысль, что можно просто забраться на Кетрала и улететь от всей этой мясорубки. Вернуться в столицу, отомстить за отца. Как соблазнительно думать, что будет проще простого расставить все по местам. Однако откуда-то в его памяти всплыл старый хинский афоризм. Верь тому, что видят твои глаза. Полагайся на то, что слышат твои уши. Знай то, что чувствует твоя плоть. Все остальное – мечты и самообман. И надо будет держаться севернее, над безлюдной степью, продолжал между тем Тан. Нет. Три пары глаз повернулись к Кадину и впились в него недоуменными взглядами. Ты не считаешь, что степь наиболее безопасный маршрут? спросил Вален. Но так мы сможем держаться вдалеке от Аннурской территории к югу от Белой реки. Я вообще не полечу на запад. Еще рано. Пир сощурилась. А куда? На севере нет ничего, кроме кучи льда и замерзшего океана. «Если мы полетим на юг, то как раз встретимся с погоней, высланной из гнезда. Остается только...» «На восток нам тоже нельзя», — вмешался Вален. «Даже если бы у нас были причины туда лететь. По ту сторону гор лежит Антера, где нас убьют на месте сразу же, как только мы приземлимся. За последние несколько лет Илторнья провел несколько довольно грязных операций по ту сторону границы». «У нас нет другого выбора. Нужно лететь на запад. Нужно возвращаться в столицу». Пир кивнула, подтверждая его слова. «Как ты считаешь, насколько далеко на север от Белой реки нам нужно будет забраться, чтобы избежать встречи с этими твоими неприятными дружками?» Кадин медленно покачал головой, чувствуя, как внутри него зреет решимость. «Он не знал, что творится в Аннуре. Как не знал этого никто из них». Было очень соблазнительно вернуться, поверив, что его народ встретит его с распростертыми объятиями. Но как раз это и было мечтами и самообманом. Враги убили его отца, почти уничтожили всю его семью. И единственное, в чем он сейчас мог быть уверен, это в том, что кто-то охотится на него, угадывая его движение, идя по его следам. Его мысли вернулись к началу весны, к тому долгому, холодному дню, когда он искал среди гор пропавшую козу, шел по ее следам, проецировал себя в ее сознание, ощущал ее перемещение, выбирал те же повороты, пока не настиг животное. «Я не буду такой козой, я не позволю за собой охотиться. Если хин чему-нибудь его и научили, так это терпению». Всем остальным действительно нужно лететь на запад. Возвращайтесь в Аннур, постарайтесь выяснить, что произошло, как можно скорее. Всем остальным? Переспросила Пир, подняв бровь. Кадин сделал глубокий вдох. Я собираюсь посетить Ишин вместе с Таном. Лицо монаха помрачнело, однако первым ответил Вален. Какой такой шин? Шейль ради, что ты еще выдумал? Изшин это ответвление ордена Хин, отозвался Кадин. Те, кто занимается кшиштрим, а также охотятся за ними. Если кшиштрим действительно имеют какое-то отношение к происходящему, Ишин могут что-нибудь знать. Нет. Наконец сказал свое слово Итан. Пути Ишин и Хин разошлись много лет назад. Ты ожидаешь увидеть тихих монахов, погруженных в созерцание. Но Ишин гораздо более суровый орден, чем Хин. И гораздо более опасный. Более опасный, чем Акханаты? «Более опасный, чем подразделение Идалийской гвардии с заданием прикончить меня, пока я сплю». Каден сделал паузу. «Более опасный, чем Кшиштрим?» «Я не кен не знаю насчёт шин, перебил Вален. «Но я не позволю тебе никуда идти без охраны. Ты оказался крепче, чем я ожидал, и тем не менее защита моего крыла тебе необходима». «Ты не знаешь, о чём просишь», — покачал головой Тан. «Я не прошу». Тон Кадина стал более жёстким. «Вален, твоё крыло мне нужно в столице, и как можно быстрее, чтобы разобраться, что там произошло, до того, как все следы остынут. В таком случае мы сперва посидим твоих из шин, а потом все отправимся в столицу». Кадин открыл было рот, чтобы попытаться объяснить ещё раз, но закрыл его обратно. Может быть, ему и удалось бы убедить своего Умиала и остальных, может быть, нет, дело было не в этом. Он не просил у судьбы горящих глаз, но они все равно горели. «Мы с Таном отправляемся к Ишшин», — снова повторил он. «Остальные возвращаются в Аннур. Больше говорить не о чем, если вы не собираетесь выступить против своего императора». Пир, засмеявшись, собиралась что-то сказать. На мгновение Кадин решил, что свалял дурака. Рассветный дворец лежал в тысячах лик отсюда. Они были затеряны в лабиринте горных ущелий. За ними охотились те, кем он был рожден повелевать. С какой стати, присягнувшая черепу, монах-отступник и командир звена Кетрал будут слушаться, его, мальчишку, ничего не имеющего, кроме имени и балахона. Затем одним движением Вален встал. Кадин тоже настороженно поднялся на ноги, как раз вовремя, чтобы увидеть, как его брат, прикоснувшись к своим клинкам, опускается на одно колено и подносит колбу сжатый кулак. «Да будет, по вашему слову, ваше сияние! Птицы будут готовы немедленно!» Когда, в конце концов, Вален поднял на него свои угольно-черные глаза, Кадин не увидел в них ничего, даже собственного отражения.